22. два. — Сэр, — ответил Амрит Сигер, младший связист, — сэр, я не могу этого сделать. Он, очевидно, трепетал в присутствии дегранпра. У начальника оси развилась такая паранойя в отношении инфекции, что сперва он даже принял дрожь и спарину Сигера за лихорадку. Но это был лишь страх перед его Дегранпре властью. Страх перед властью диктатора, сколько бы ее ни было в реальности. Дегранпре лично заявился на пост связи. Отнюдь не то место, в которое он заглядывал часто. Здесь было нечто такое, что приводило его в смятение, казалось допотопным и слишком уж крупным. Все эти перемигивающиеся стеклянные приборы — утопленные в стены наподобие мониторов бороздящего океана линкора. Оборудование в этом помещении, возможно, представляло собой величайшее технологическое достижение грандов из устройств и персонала, в своем роде даже более впечатляющее, чем запуски кораблей Хикса. Именно здесь поддерживалась стабильная и когерентная связь по парам частиц, разделенных сотнями световых лет, святой Грааль одновременности в относительной Вселенной, канал связи с Землей. Из этой комнаты исходил голос семей. Но этот канал был предельно тонок, полоса пропускания была узкой, бутылочная горлышко — В прошлом Дегранпре достаточно часто занимался ранжированием информации, обыкновенно с той целью, чтобы выставить свою работу смотрщика на борту оси как можно более эффективной. Но сейчас он принял решение полностью перекрыть канал связи. Это помещение оказалось слишком близко к разрастающейся зоне заражения. — Сэр, — дрожащим голосом произнес инженер, — Они еще даже не знают, там, дома. Они же понятия не имеют, что карантинный отсек не сдержал инфекцию. Мы не можем разорвать канал, по крайней мере, пока не подадим сигнал бедствия. А если мы это сделаем, сказал Дигранты. как ты думаешь, что произойдет дальше? У нас заражение инфекцией, ради сдерживания которой тресты с радостью прикончат нас всех. — Никакой спасательной операции не будет, ее уж тем более не будет, если мы окажемся такими идиотами, что подадим этот сигнал. Инженер сморгнул от такой логики. Дегран проподумалось, что он дрожит от высказанного начальником станции богохульства. — Сэр, но правила. На период чрезвычайной ситуации действие правил приостановлено. Отрезал Дегранпре и опустил руку на рукоять хлыста, переводя разговор в официальную плоскость. Инженер нервно сглотнул и покинул пост связи. Оставшись в одиночестве, Дегранпре первым делом нашел главные силовые рубильники, ряд прерывателей, которые запросили и распознали его отпечатки. Он отключил питание комплекса устройств связи, утопленных в стены. Панельки с огоньками индикаторов погасли. Но этого было недостаточно. Совершенно недостаточно. Дегранпре открыл панель над ширингой аккумуляторов. «Батарей, батарей!» пришла в голову глупая мысль. Подающий их постоянный и никогда не отключаемый ток в самое сердце реактора для пар частиц поддерживающего тончайшую когезию, составляющую базис для канала связи. Элементы питания пришлось отсоединять вручную, систематически, одно за другой, игнорируя сигналы тревоги, пока над головой не померк свет в четной попытке системы перевести мощность в обход и сохранить когезию. Тогда Дегранпре включил фонарик. В его свете он отсоединил три кооксикальных кабеля, последний источник энергии для канала связи. В глубине сверхохлажденного ядра реактора фотоны, годами резонировавшие в такт со своими парами на Земле, начали терять когерентность. Во внезапно наступившем энтропийном коллапсе Информация сгинула бесследно, и орбитальная станция ИСИС осталась без связи с домом. На оси по-прежнему сохранялось некое подобие жизни. Поставки запасных частей из тьюринговских фабрик на Луне ИСИС поступали с завидной регулярностью. Стыковка проводилась через несколько остающихся нетронутыми стыковочных узлов, Разгрузку и перенос грузов осуществляли роботы. Склады станции постепенно наполнялись готовыми изделиями и сырьем, которым предстояло навеки валяться без дела. Из примерно тысячи избежавших карантина людей найти убежище на борту единственного спасательного корабля могли максимум 15. Небольшая сфера Хикса, возведенная тюринговскими сборщиками на кометном теле, расположилась в точке Лагранжа планеты Исис. По чистому совпадению 15 число начальников служб, плюс сам Кэньон-де-Гранпре, начальник станции. Корбус Нефорт скончался от заразы. Начальник еще одной службы оказался в карантине. Тем, кто заменил этих двоих, было гарантированно место на спасательном корабле. Дегранпре прекрасно сознавал возможность бунта остальной части команды и в последние несколько дней действительно не раз опускал руку на чехол с хлыстом. Впрочем, большая часть экипажа была с земли, и они были достаточно вышкалены даже перед лицом катастрофы. Дегранпре поддерживал в них веру в возможность спасения, и они, похоже, были благодарны за эту ложь. Стоило ему отдать распоряжение о подготовке спасательной капсулы, как станция словно замерла. Последнюю ночь Дегранпре провел в своей каюте с охранником под дверью. Впервые за последние 72 часа Ему удалось поспать без того, чтобы его разбудили. Ему снился стальной лабиринт с плотно смыкающимися стенами, а потом — теплицы отца в зимние дни, теплые и с капельками росы. Дигран проснулся от чириканья планшета. «Забавно». Как психика сохраняет спокойствие перед лицом катастрофы, подумал он. Корабельные помещения кажутся надиво нормальными, хотя, по сути, орбитальная станция ИСИС превратилась в искалеченную и обреченную систему. Кризис был острым, но развивался неторопливо. Так идущее по морю судно, получив пробоину ниже ватерлинии, Сперва проявляет это легчайшим из кренов. Планшет чирикнул снова. Входящее сообщение высшего приоритета. гегран прорывался порывался его проигнорировать. Что может быть такого срочного, когда ясно просматривается конец всему? В лучшем случае ему предстоит жить в изгнании среди поселенцев пояса Койпера, Дегранпре не суждено вернуться ни на Мстительную Землю, ни даже на Марс с его тюрьмами и договорами об экстрадиции. Он не преступник, по крайней мере, в своих глазах. Но семьи посмотрят на это иначе. Получи они шанс, семьи его повесят. Дегранпре взял планшет в руки. Его пальцы внезапно онемели от ужаса. «Сэр!» — обратился к нему Леандр из медицинской службы. — У нас серия обращений с Ембуку, запрашивающих немедленную эвакуацию. И еще Аврион Теофилус желает поговорить с вами напрямую. Последнее, что сейчас хотелось Кэньену де так это общаться с каким-то кузеном семьи, который попытается им командовать. Господи, только не сейчас. — Передайте Теофилусу что я не могу принять его вызов. На эвакуацию даю добро. И где их разместить? В последнем из инженерных ангаров. И объявите в нем карантин. По возможности пусть остаются в шатле. Вы хотите сказать на неопределенный срок? Да, на неопределенный срок. А конкретнее, до тех пор, пока не будет запущена спасательная капсула. «Неужели все нужно до такой степени разжевывать?» «Что-нибудь еще?» «Да», — ровным тоном сказал Леандер. «Поступили сведения о заболевших в четвертом модуле. Конечно, мы сразу его перекрыли, но...» И пожал плечами. Четвертый модуль — жилой, примыкающий к инженерному. Дегранпре додумал несказанное. Гарантий никаких. 23. Судя по показаниям наносенсоров в стенах наземной станции, внешнее кольцо подверглось заражению. Ембуку утратила первый рубеж обороны. До полной потери станции, утверждал Дитер Франклин, оставалось совсем немного. Аврион Теофилус отвел планетолога в маленькое служебное помещение для контроля запуска шаттлов, расположенное в верхней части сердца имбуку. «Гнездо», как называл его Франклин. Он хотел обсудить возможные варианты. У Дитера Франклина был слегка очокнутый вид человека, приговоренного к смерти. Приговоренного и уже смирившегося с этим. Он говорил слишком откровенно но Теофилус слушал. «С тех пор, как построили наземные станции, уплотнения время от времени выходили из строя, но не так, как сейчас. На нас идет мощнейшая, направленная атака», заявил он и нахмурился. «Представьте, что Исис киллер, она хочет войти внутрь, хочет достать нас». До сих пор она перебирала возможные ключи химические компоненты, пытаясь выбрать тот, который откроет замок. Это оказалось нелегко и заняло время, и за это время мы решили, что находимся в относительной безопасности. Но ну, теперь Исис нашла нужный ключ. У киллера появился ключ, ей осталось только его применить, терпеливо отпирая наши двери одну за другой, потому что нам уже слишком поздно менять замки». И сделал вывод. Иными словами, нас поймели. То есть вы согласны? Мы должны эвакуироваться? Если хотим жить и дальше, иного варианта нет, ответил Франклин. Он отпил глоток из чашки с кофе, с той горьковатой субстанцией, которую персонал станции с такой готовностью называл кофе. Однако... — добавил Франклин. — Снаружи у нас двое людей. Хайс. Тем Хайс и Зоя Фишер. По последним данным, она до сих пор жива. Замурованная под курганами копателей. Судя по всему... Но по вашей же логике мы не можем больше ничего для них сделать, не подвергая риску нас самих, — заметил Теофилус. — Мы уже подвергаемся такому риску, что серьезнее некуда? Вопрос не в этом, сэр. Я уже затребовал эвакуацию и предложил отслеживать их ситуацию с орбиты. Можете дать еще какую-нибудь рекомендацию? Мы обязаны вывести из-под удара как можно больше народу. Предлагаю эвакуировать станцию, но оставить ее функционирующей. Наносенсоры и роботы смогут отслеживать состояние центральной части как минимум еще на несколько дней. Соси мы будем поддерживать связь с Хайсом, и если каким-то чудом он или Зоя сумеют добраться до Имбуку, сможем отправить за ними шаттл? Я бы не рискнул прикидывать вероятность успеха, но нам это ничего не будет стоить. Теофилус сложил руки чашкой. «Вы называете Исис она», — сказал он. «Она хочет войти внутрь», — сказали вы. «Есть мысли, почему она хочет это сделать?» Высокий планетолог пожал плечами. «Может, ей просто любопытно, или она голодна?» Чирикнул планшет Теофилуса. Он бросил взгляд на экран. Вызов в рубку связи. Он направился к двери. «Сэр!» — обратился к нему Дитер Франклин. Теофилус оглянулся на него. Я обдумаю ваши рекомендации, господин Франклин, а пока вопрос закрыт.